Глава 37. Чуть больше месяца спустя. Большая, крытая и весьма удобная повозка медленно двигалась в составе каравана разношерстных племен зверолюдей. Почти три недели ей потребовалось, чтобы покинуть королевство демонов, а вкатившись на бескрайние, хаотичные, практически ничейные дикие земли, тут же повстречалась с следующим по пути торговым караваном. Возвращающиеся с турнира черепахи с радостью примкнули к сородичам, пусть и из другого племени, принявшись двигаться дальше большим составом. «Как же все-таки долго мои раны заживают!» Покачиваясь в этой повозке на ухабах, король демонов с силой стиснул зубы, но тут же успокоил себя и просто продолжил ждать. Забравшись внутрь еще тогда у города, он просто сел на свое место и закрыл глаза, не делая с тех пор абсолютно ничего. В обычной ситуации он бы заставил Лилиан поглощать духовную силу, и этого бы ему хватило, чтобы чувствовать себя лучше. Но ситуация была другая, и сделать это он был не в состоянии. Его раны не могли быть исцелены внешней энергией. Своей, как и у всех лордов, у него не было, а потому все, что он мог, это довериться естественным силам организма. Он просто ждал, пока его тело хоть сколько-нибудь придет в норму. Но это было просто пыткой. Смотреть, как простой порез на пальце... затягивается целую неделю хотя раньше у него было лекарство способное даже руку отрезанную прирастить обратно было для него невыносимо мы почти прибыли ваше величество коснулся его уха голос кучера и демон наверное впервые за несколько дней открыл глаза я понял торговый караван почти прибыл на место и лишь слегка отогнув закрывающуюся повозку ткань он уже мог видеть эти стоявшие у скалы огромные шатры Земля, обетованная для многих племен разумных зверей. Здесь, далеко на юге, там, где бескрайняя степь, почти что становится пустыней, есть огромная квадратная скала. На тысячи километров вокруг она является единственным видным ориентиром, выглядывая из земли словно огромная квадратная подушка. А у ее подножия – плато, где зверолюди могут найти помощь, спасение или приют. Разрозненные, дикие, отринутые миром племена – Могут годами скитаться по земле, мигрируя с места на место, а затем снова прийти сюда, продать добычу, пополнить запасы ресурсов, которые обычному племени в пустыне не достать. Стоянка людей — Совсем не мудрёное название, но оно хорошо показывало суть. У каждого вида здесь были представители. К примеру, быки любили жить подальше от пустыни, и потому в момент времени тут могло отдыхать всего одно племя. А в определенный период их число могло возрастать до десяти. Сама особенность этого города была такой, что сегодня тут могло жить пятьсот особей, а через месяц уже десять тысяч. И обратно. Особые зоны, размеченные уже давным-давно, показывали, какому племени какая земля принадлежит. Все, что странникам нужно, это прийти сюда и поставить палатки, а еще доложить о себе в главный шатер своего племени. На каждой зоне такой шатер был – Все-таки не все племена любили долго путешествовать, почти независимо от вида. Поэтому окончательно город никогда не пустовал. Немногочисленность зверолюдей, в принципе, делала их уязвимыми. А разные особенности вида практически обрубали возможные контакты друг с другом. Все зверолюди старались общаться и дружить только с кем-то из своего вида. Но чтобы жить в городе, нужна была организованность и хоть какое-то подобие общения. Для этого были созданы главные шатры. В них жили представители – Именно они общались с новыми прибывшими племенами. Встречались с представителями посторонних племен у главного огромного шатра, решали проблемы и в целом заведовали городом. Но главным образом решали проблемы представителей собственного вида. Даже торговля велась в основном между товарищами. Отдать на сторону редкий товар могли только тогда, когда среди собратьев он никому уже был не нужен. Хотя это касалось только мелких племен, а не огромных курсирующих к этому месту караванов. Ведь если демоны хотели что-то продать зверолюдям, они ехали сюда. Ведь если люди хотели купить уникальные для степи вещи, они тоже гнали повозки в это место. В общем, городом, в прямом понимании, эту зону назвать было нельзя, это была стоянка, стоянка зверолюдей. И именно сюда двигался торговый караван, в повозке которого сейчас сидел сброшенный с трона король демонов. «Ваша королева так и не пришла». Вновь услышал он голос за повозкой, но на сей раз говорил не кучер. Это был старейшина его племени, который помог ему сюда добраться. «Она сейчас очень занята», — сухо ответил демон, не желая говорить, что даже своего сильнейшего, вассала, он потерял, да еще и самым постыдным, немыслимым для него образом. «Согласно разведке, наши враги бросили все силы для захвата столицы», — продолжил старейшина. «Могу я спросить, она сейчас там?» «Да, хорошие новости!» Голос старейшины стал одобрительным. «Если хотим победить, то нам понадобится помощь изнутри. Все ваши союзники должны ждать подвернувшегося шанса». «А что насчет вас?» Почти без эмоций спросил король демонов. «Не волнуйтесь», — заверил его старшина старых черепах. «Наши разведчики быстры. Мы прибыли на стоянку только сейчас, но они, должно быть, пришли сюда дней десять назад, не меньше». «Все, кто должен был обо всем узнать, уже обо всем знают». «Понятно». Слегка улыбнулся демон, смотрев в зазор между тканями на виднеющиеся вдали высокие шатры. «Отличные новости».